Мудрость не оказывает влияния извне, она не проникает откуда-то в глубины духа, она там живет. И пробудить ее в себе может только сам человек, и только сам человек, ограничитель собственного света. Если ты полон сияющей радостью, ты сразу увидишь в человеке чудо, он слит с гармонией, он идет в ней, несет в себе ее, хотя сам этого не видит, и каждый не видит. по разным причинам. Один потому, что карма держит его цепко, и никак он не может освободиться от страха, жадности и ревности, которым служил долгие годы. Другой не может вырваться из ряда предрассудков долга и личной любви. Третий топчется в лабиринте узкого ума и не может вырваться из него и попасть в творчество интуиции. Четвертый завалил себе выход к освобождению, бегая весь день по добрым делам, а дома сея муть и раздражение и так далее. Не забудь вовек все в человеке, и только он один творец своего пути. Вернее, каждый человек есть путь, и этот путь настолько близок к творчеству единой жизни, насколько смог освободить ее в себе человек. 5. Перед новыми поворотами в пути страдают только те, кто носит себе еще нерастворенным в любви свое «я». Кто ищет отягощенный страстями, тот еще больше заблуждается. Если человек говорит, что любит науку, а не любит людей, для которых он ищет знаний, не видит в людях высших целей, он только гробокопатель науки. Если человек идет по жизни, не замечая жертв и самоотвержения тех, кто сопровождает его в этой жизни, он не дойдет до тех высших путей, по которым идут истинно великие люди. Если в человеке атрофируется нежность, доброта, по мере того, как он восходит в высокие степени учености и славы, он сам лишает себя всех возможностей достичь радости общения с людьми, пленяющими его полнотой, размахом своей деятельности точно также обстоит дело и с любовью к природе чтобы заметить ее усилия помочь каждому любить ее в себе и себя в ней надо научиться замечать подвиг жизни своей родной матери научиться любить ее чтобы во всю дальнейшую жизнь навсегда знать что такое любовь всякая форма любви где есть страх непременно будет безобразной Ты должен думать и думать очень крепко, ч т о б в сердце твоем не шевелился червь ревности. Большего ужаса, чем пронизать свою жизнь припадками ревности, нельзя себе и представить. Всю жизнь себе и окружающим можно отравить и даже потерять весь смысл долгой жизни только потому, что дни были разъедены ревностью. Можно иметь великий талант, можно увлечь человечество в новые сферы литературы, музыки, живописи и все же создать себе такую железную клетку страстей в личной семейной жизни, что придется годы и годы изживать ту плесень на своем духе, что нарастил в ревнивой семейной жизни. В 99 случаях из 100 то, что люди называют любовью на самом деле или их предрассудки и суеверия – или их себелюбие. Истинной любовью будет лишь та, которая раскрывает все способности и таланты к творческой деятельности, которая освобождает дух, человек. Всякая разлука только до тех пор мучительна, пока у человека не созреет сила духа настолько, чтобы посылать творческий ток любви своему любимому с такой энергией, которая сплетала бы в любую минуту в одну общую сеть – преданность обоих. Эта мощь Духа также развивается, как и всякая иная способность человека. Ежедневная радостная мысль о человеке равняется постройке рельсов для молниеносного моста, на котором можно научиться встречаться мыслями с тем человеком, о котором будешь радостно, чисто, пристально и постоянно думать. Не забывайте, что с а м о е в а ж н о е встреча человека – Это его встречи с детьми. Обращайте больше внимания на них. Мы никогда не можем знать, кого мы встречаем в ребенке. Ребенок – это не тиран, который завладевает всею твоей жизнью. Не идол, для которого ты отрежешь себя от всего мира и весь мир от себя, чтобы создать замкнутую тесную ячейку семьи, связанной одними личными интересами – любовью к своим. Ребенок – это новая связь любви со всем миром, со всей Вселенной. Это раскрепощенная любовь матери и отца, у которых будет расти не наш, свой ребенок, но душа, данная на хранение.